Сигнал тревоги сорвал их с даны с постели. На ходу запрыгивая в штаны, проводник выхватил из зарядного стакана рацию и, переключив ее на внутренний канал группы, принялся вызывать свою команду. Услышав ответ всех бойцов, Матвей скомандовал загружать в машину все имеющиеся оружие и боеприпасы и прихватить его с собакой по дороге на базу. Услышав фразу про патроны, Дана не удержался, одеваясь и ехидничала. Представляю, какой в машине склад будет, сплошные ящики с патронами. Патронов много не бывает, — наставительно отозвался Матвей, попутно проверяя обоймы во всех своих пистолетах. Их бывает или очень мало, или мало, но больше уже не унести. Народная мудрость продолжала ерничать Дана. Солдатская, точнее солдат, побывавших в серьезных передрягах, — не принял шутки Матвей. А вообще я не совсем понимаю твое настроение. Чего тут понимать, — пробурчала Дана, неожиданно надувшись. «Страшно мне, только решила, что война закончилась и снова...» «Погоди паниковать, еще ничего неизвестно», ответил проводник, обнимая подругу и прижимая ее к себе. «Не понимаю, как ты можешь быть таким спокойным», тихо сказала Дана, утыкаясь носом ему в грудь. «Привычка», — коротко вздохнул Матвей. Сидевший на своем матрасе, Рой повернулся к двери, насторожив уши, сказал «Приехали». В ту же секунду на улице раздался сигнал клаксона. Подхватив тревожный РД и закинув на плечо автомат, проводник выпустил на улицу собаку и девушку, аккуратно запер дверь и, забравшись в машину, кивком головы поздоровался со всеми бойцами. Броневик сорвался с места и стремительно понесся к выезду из деревни. «Кто-нибудь знает, с чего вдруг Шухер? – спросил Володя, выглядывая из-за пулемета. Понятия не имею, – покачал головой проводник. Все остальные только дружно затрясли гривами. Трогательное единодушие, саркастически усмехнулся Алексей. «Ничего, сейчас прибудем и станет понятно», вздохнул Володя, устраиваясь поудобнее на узком сиденье стрелка. Влетев на базу, БРД на несколько минут остановился, чтобы выпустить Дану, после чего снова помчался дальше. У штабной палатки Вадим так резко нажал на тормоза, что тяжелую машину повело юзом. Качнувшись на рессорах, броневик встал и вся группа выскочила на улицу. Лезть в штабную палатку без вызова проводник не рискнул. В такие моменты от Лоскутоу можно было услышать такой посыл, что замучишься адрес искать. Но как старший группы Матвей должен был доложить адъютанту, что группа оперативного резерва на месте. Поэтому, осторожно отодвинув клапан, проводник заглянул в приемную и, убедившись, что прапорщик его заметил, тихо сказал. — Мы на месте. — Ждите. Он сказал от штаба вас не отпускать, — ответил прапорщик кивком головы, указывая на кабинет. Понял, кивнул Матвей, решив не задавать глупых вопросов. Вернувшись к своей команде, проводник достал из кармана сигареты и, прикуривая, ответил на невысказанный вопрос. Приказано ждать здесь, что к чему, пока неизвестно. Мрачно скривившись, вся группа потянулась в курилку. Усевшись так, чтобы видеть вход в палатку, Матвей подозвал к себе Роя и, вытянув ноги, спросил. Слышишь, что происходит? Ругается, много непонятных слов. «Нарушение границы. Идут бои», — отрывисто ответил пес тяжело вздыхая. «Ты чего, приятель?» — насторожился Матвей, чутко отреагировав на его вздох. «Скучно. Мы снова не будем воевать». «С чего ты взял?» «Генерал боится». «Чего боится?» «Что мы погибнем. Тогда Дана будет на него сердиться, а у него не будет человека, с которым он сможет просто разговаривать». Он думает, что ты хорошо умеешь молчать, слушать и никому ничего не рассказываешь. А еще ты умеешь думать. Это Лоскутов так считает, удивился Матвей. Да, ему тяжело. Он все время один. Да, она или на работе, или с тобой. Но он этому рад. Он все время вспоминает свою семью. Закончил Рой. «Ну, он ж не ожидал от нашего генерала сентиментальности, протянул Матвей. Хотя я ведь тоже своих девчонок постоянно вспоминаю. Их беседу прервал вызов по рации голосом генерала приказавший «Матвей, зайди». Бросив сигарету, проводник поднялся и широким шагом вошел в палатку. Сидевший на своем месте адъютант только движением головы показал ему на кабинет. Войдя туда, Матвей быстро огляделся убедившись, что никого, кроме генерала, нет, нездоровый спросил. «Что случилось, Александр Юрьевич? Что за тревога?» «Помнишь наш с тобой разговор о возможном нападении?» – спросил генерал вместо ответа. Это который прошлым летом был, Ну, помню, с сомнением протянул проводник. Вот оно и случилось. На северной и южной границах прорыв. Наши пограничники с боями отступают. Есть потери. Кто? Разом севшим голосом спросил Матвей. Если судить по внешнему облику, какая-то дикая дивизия. Одни азиаты, причем от Ближнего до Дальнего Востока. А по донесениям наглый. И если обратить внимание на их вооружение, то тоже наглый. «Наши действия?» – коротко спросил Матвей. «Батальон спецназа уже сформирован. Через два часа отправление на передовую. Вся нагрузка по обеспечению безопасности базы и деревни ложится на тех, кто останется здесь. Так что готовьтесь к дежурствам. Твоя команда будет действовать в составе сводного батальона охраны». «Это неправильно», – решительно возразил Матвей. «В каком смысле?» – растерялся генерал. «Наше место на передовой, в разведке». Мы с Роем можем выяснить то, чего весь ваш спецназ никогда не узнает. Достаточно просто вывести нас на нужное расстояние. Матвей, это не пришельцы. Это обычные люди. И все твои знания в борьбе с ксеносами здесь не помогут. Да и смысла нет. Принято решение. Пропустить их вглубь территории в определенной точке попросту уничтожить системами залпового огня. Короче говоря, рукопашной не будет. Перемелим все это дерьмо в фарш и все. А средства доставки, подумав, спросил проводник. «Считаешь, что это только первый эшелон?» — уточнил Лоскутов. «Так это даже я знаю. Азбука?» — пожал плечами Матвей. «Соображаешь», — одобрительно кивнул генерал. «Ладно, ты у нас и так весь в подписках, как Барбоска в блохах. Есть команда уничтожить все. И личный состав, и средства доставки. Подводные лодки уже соответствующий приказ получили. Так что скоро им кисло придется». А гражданские что на границах жили? С ними что?» «Эвакуировали. Сразу, как только их калоши на горизонте появились», — вздохнул Лоскутов. «В общем, опять самое интересное мимо нас», — вздохнул Матвей, поглаживая Роя. «А ты не навоевался еще?» — устало спросил генерал. «Знаете, Александр Юрьевич, я ведь уже и забыл, что когда-то была другая, мирная жизнь», — помолчав, улыбнулся проводник. «Строго между нами», — неожиданно сменил тему генерал. «В космосе снова объявились корабли, так что работа для СКС вполне возможно будет». — Интересно, девки пляшут, — присвистнул Матвей. — Выходит, что мы не всех выбили? — Выходит, что не всех. И, как всегда, все вовремя. С одними не разобрались, другие лезут. — Да забудь ты про наголов, — отмахнулся генерал. — Там уже все продумано и решено. Эти джентльмены даже разведку толком не провели перед основной операцией. Устроили у себя многоходовую комбинацию, попутно пытаясь решить свои шкурные вопросы. Ну, обломится. Представляешь, умудрились даже рабство реанимировать. — Как это? Не понял Матвей от удивления, уронив челюсть себе на ноги. «О, так! Великая белая раса снова у руля историй!» рассмеялся Лоскутов. «Вам смешно?» – удивился Матвей. «А что, мне плакать, что ли?» – развел руками генерал. «Этого следовало ожидать. Чего далеко ходить? Сам не так давно помогал самозвану князька как ногтю прижимать. Рано или поздно к таким мыслям многие приходят». «Похоже, что так. А, кстати, вы не думали, что после наглов нас еще кто-нибудь захватить попытается?» Француз, например, или, прости господи, голландцы какие-нибудь? Ты совсем с головой дружить перестал? Какие голландцы? — возмутился Лоскутов. От всех от них одни аж остались. Уж ты-то должен знать, что нашу страну спасла только огромная территории и небольшая плотность населения. И то после первых налетов замучились двухсотых считать. А там вообще друг у друга на головах жили, так что кроме наглых воевать больше некому. А греки? Они же тоже на островах живут, не удержался проводник. «Матвей, это даже не смешно», – обиделся генерал. «Еще раз повторяю, в Европе больше воевать некому. А главное – нечем. Ладно, хрен с ними со всеми. Ваша задача. С началом военных действий во многих районах активизировался всякий криминальный элемент. В том числе и в нашем. Как ни чистили развальные деревни, все равно выползают. Так что берешь свою команду и начинаете объезжать весь район. И как только что-то обнаружите, выходишь на связь с базой и выдаешь координаты». Сами в драку не лезьте. Работать будет артиллерия. Зачистку проведет специальная группа. Вопросы? Команда «Л», – мрачно уточнил Матвей. Она самая, – коротко кивнул генерал. «В любом случае нам придется проводить тщательную разведку», – подумав, сказал проводник. «То есть осколочно-фугасный снаряд тебя уже не устраивает?» – иронично усмехнулся генерал. «А если там гражданские, рабы, которых могли наловить из беженцев для работы?» Ну вот умеешь ты вопрос задать и настроение испортить, вздохнул Лоскутов. Не мы такие, жизнь такая, пожал плечами проводник. В любом случае в драку не лезть. Ваше дело тихо пришли, тихо разведали, тихо ушли. Устраивать битву при Ватерлоу запрещаю. Хватит с меня одного вашего подвига. Тогда выхода другого не было, вздохнул Матвей. Или сдаваться, или вот так. Знаю, вздохнув, кивнул Лоскутов. Ладно, задача ясна? Так точно. Значит, после отправки батальона можете начинать. Маршрут и скорость передвижения определите сами. Главное, чтобы ваша группа постоянно была на связи. Вполне допускаю, что может нарисоваться работа не по профилю. В такие моменты так часто бывает. Опять желающий работать на дядю, вопросительно выгнул бровь Матвей. Домелькаю «Да тут декаденты какие-то, поморщился генерал. Контрразведка занимается, но у них и так забот выше голов». «К тому же ваши способности для них как мана небесная. В общем, будьте на связи». «Будем?» – кивнул Матвей. «Тогда валите отсюда. И помни, за КП только после отхода батальона. И даже не пытайтесь уехать раньше. Не выпустят». «Ладно, тогда мы пока поразмышляем о войне, как говаривал один генерал, отправляясь спать». Усмехнулся проводник, звонким щелчком пальцев подзывая к себе пса. Вернувшись к своей команде, Матвей быстро рассказал бойцам о полученном задании указывая на палатку для дежурной группы быстрого реагирования, предложил «Имеем полное право три часа покимарить". «Солдат спит, служба идет», – рассмеялся Вадим, направляясь к машине. Привычные ко всему бойцы достали надувные матрасы, свернутые в рулоны коврики из резиновой пены. Автомобильный компрессор, специально возимый с собой для подобных случаев, быстро накачал матрасы. И вскоре вся группа дружно спала в дежурке на пустых ящиках из-под боеприпасов. Разбудил Матвея чей-то смех. Не открывая глаз, проводник прислушался к тихим голосам и, убедившись, что все спокойно, спросил. «Но чем ржете?» «Над тобой», — послышался ответ. «Точнее, над вами обоими». «А что не так?» — спросил Матвей, наконец открыв глаза. «А сам не видишь», — продолжали смеяться бойцы. На мой взгляд, все нормально, пожал плечами проводник, быстро осматривая себя и собаку. Он говорил правду. На его взгляд, все действительно было в порядке. Сам Матвей спал, вытянувшись во весь рост и закинув ноги на поставленный специально для этого ящик. Рой, которого он отыскал для ночевок в поле надувной плотик, похрапывал рядом с ним, положив тяжелую голову на бедро своему человеку. В ответ Матвей закинул руку на шею псу. Еще раз оглядевшись, проводник недоуменно пожал плечами, проворчав. «Не понимаю, чего тут смешного». «Да вы даже лапами одновременно дрыгаете и храпеть хором начинаете», — снова рассмеялся Володя. «Ты не поверишь, но иногда нам и сны одинаковые снятся», — усмехнулся в ответ Матветь и ребя пса за ухо. «Подъем, лентяй, трудиться пора». Схрапнув, Рой поднял голову, длинно с повизганием зевнул и, поднявшись на лапы, встряхнулся. «Что делать?» – спросил пес, глядя проводнику в глаза. «Сейчас поедем искать врагов и преступников, будем наводить на них артиллерию. Ты же был у генерала, сам все слышал». «Я не слушал», – ответил Рой. «Почему?» – «Я слушал других». «Кого?» – «За палаткой, трое. Они говорили о своих делах». «Каких?» – «Хотят продать стволы». «Ты сможешь найти их?» – быстро спросил Матвей, вскакивая на ноги. «Я знаю, где их искать», – равнодушно ответил Рой, выходя следом за ним из палатки. Во всем услышанном проводник сразу доложил генералу. В ответ тот долго матерился, после чего мрачно сказал. «Брать их сейчас бесполезно, предъявить нечего, а вот если прихватить на горячем...» «И в чем проблема?» – не понял Матвей. «Как узнать, где будет происходить передача и кто покупатель? Такие операции на ходу не проводятся». — А мы на что? — удивился Матвей. — Поясни. — Рой выведет нас на всех продавцов, вы берете их под наблюдение, а когда они соберутся ехать навстречу, мы последуем за ними. Роя выведет меня на них, как по пелингу, но ну, дальше ваш забот. — А справитесь с сомнением? — спросил генерал. — Это даже не смешно, — вернул ему Матвей его же фразу. — Вдвоем, без прикрытия, без серьезной техники, на вашем бардаке на такое дело ехать только светиться как маяк. А вот это мы будем решать после того, как увидим, как это швальное дело отправится, решительно ответил проводник. Ну, грузовики все перемещаются по утвержденному маршруту, легковые, в принципе, тоже. Но есть еще личный транспорт. А можно еще держать машину за территорией базы, ну или мотоцикл с коляской на худой конец, задумчиво добавил проводник. Вот именно. И что тогда делать будешь? Пешком за ним побежите? Что у вас тишь всего перемещается? «Могу на твою группу свой тигр отдать», — мрачно буркнул генерал. В этот момент Рой ткнул носом проводника в ладонь, сказав, «Я могу сказать, едут они или остановились». «Как?» — удивленно спросил Матвей, повернувшись к нему. «Тот, кто ведет машину, думает, что делать», — коротко пояснил пес. «Молодец мальчик», — погладил его Матвей. «Есть идея. Мы поедем на нашем бардаке, держась на удалении». Рой говорит, что сможет указать направление и место остановки. Вот только как сделать так, чтобы они в лес не свалили? Возьмем три вездехода и будем брать сходу. В крайнем случае прикажу бить на поражение. Основание уже будет. Тоже вариант, хищно усмехнулся Матвей. Ну что, начинаем? Работайте, а я пока группу зачистки соберу. Кивнул генерал, отвечая ему не менее хищным оскалом. Рой уверенно привел проводника сначала к вещевому складу, потом к казарме, где базировались холостые срочники, оставшиеся в живых после войны, и, наконец, к ветеринарной клинике. Вот это стало для Матвея полной неожиданностью. Люди здесь работали трезвые, не злые, а главное, любившие животных. Для самого Матвея это был главный критерий оценки человека. «Ты уверен, что этот человек здесь?» – спросил он Роя. «Да, и он очень боится», – уверенно ответил пес. Чего именно он боится, уточнил проводник. Того, что его заставили сделать. Очень интересно, задумчиво протянул Матвей. А давай-ка моего как следует напугаем. Зачем? Тогда он расскажет нам, где и когда будут продавать стволы. Зачем? Тогда мы сможем арестовать сразу всех. Хорошо, тогда давай напугаем, покладисто согласился пес, но проводник ясно расслышал, в его мыслях нотки веселья. Они решительно вошли в клинику, и Рой, проведя проводника узкими переходами, остановился перед серой невзрачной дверью. «Здесь?» «Да». «Входим», — скомандовал Матвей решительно толкнул дверь. В узкой, как пенал, комнате сидели четверо. Три женщины и мужчины средних лет. Вся группа прервала разговор и дружно уставилась на вошедших. Рой, чуть помедлив, подошел к женщине лет 35-40 и, сев перед ней, тихо зарычал. Матвей растерялся. Всю дорогу он считал, что виновниками этой дикой торговли будут мужчины. Во всяком случае, ничего другого Рой не говорил. Впрочем, Матвей сам не спрашивал его о половой принадлежности преступников. Шагнув к женщине, проводник оглядел ее с ног до головы и, чуть усмехнувшись, сказал. «Мы можем поговорить с глазу на глаз?» «О чем? Что вам от меня нужно?» – спросила женщина с нотками истерики в голосе. — Хотите, чтобы я сказал, все при посторонних или сразу в контрразведку отправимся? — жестко спросил Матвей. — Пойдемте на улицу. — кое-как справившись с собой, ответила женщина. Они вышли из клиники, и женщина, отойдя в сторону, к забору остановилась. Затравленно оглянувшись, она покосилась на настороженно следившего за ней роя и, обхватив себя руками за плечи, тихо спросила. — Что вам от меня нужно? — «Я знаю, что вы участвуете в афере по продаже оружия. Кому его продают и где состоится передача?» – жестко спросил проводник. «Вы можете это доказать?» – строптиво вскинув голову, спросила женщина. «Могу. Более того, я знаю, что сегодня утром вы обсуждали это, стоя неподалеку от штабной палатки. Знаю остальных участников этого разговора. Предупреждаю сразу. Если я сейчас отсюда уйду, то ваша жизнь закончена. Есть приказ живыми вас не брать. Будьте сотрудничать, останьтесь в живых. Больше того, я лично буду ходатайствовать перед командованием, чтобы вас не отправляли в арестантскую роту, а позволили просто уехать. Так вы будете говорить или мне встретиться с вашими подельниками?» «Хорошо», — помолчав, вздохнула женщина. «Черт, так и знала, что все это плохо кончится». «Это все лирика. К делу», — потребовал Матвей. «Оружие купит банда. Они собираются поселиться в деревне за просекой. Думают организовать лесоповал и продажу строевого леса». «Бандиты?» — иронично усмехнулся проводник. «А что, если бандиты, то и торговать не умеют?» — с неожиданной агрессией спросила женщина. «Торговать, может, и умеют, но вот только кто этот лес валить будет? Вот в чем вопрос. Где состоится передача?» «В старой балке». «Где оружие сейчас?» «Вывезли за территорию. Куда именно, я не знаю». «Во сколько состоится передача?» «Восемь вечера. Все уже разойдутся, и уйти с базы будет нетрудно», — угрюмо ответила она. «Последний вопрос. Почему вы согласились в этом участвовать? Это что-то личное?» «Да». «Что именно?» «Это так важно?» – всхлипнула женщина. «Важно. От этого жизнь людей зависит. Так что?» «Там будет мой брат. Это он все придумал. Его посадили еще до войны. Потом, когда все начало рушиться, он бежал вместе с теми, с кем сидел. Хотел уйти один, но главарь сам решил вести банду в эти места. Они подходили к базе, следили за обитателями». Поняли, что силой оружия отобрать не получится и ушли за просику. А брат увидел меня и однажды подкараулил, когда я шла на работу. Мы поговорили. Их главарь узнал, что я работаю на базе и потребовал, чтобы я свела его с тем, кто может продать автоматы и патроны. Я так и сделал. Он сказал, что если я откажусь, брата убьет. А теперь их всех убьет. Закончила она, залившись слезами. Дура, коротко резюмировал Матвей. Нужно было сразу обо всем рассказать. Тогда и банду бы уничтожили, и брата твоего вытащили. «Что мне теперь делать?» – прохлюпала женщина. «Значит так. Сейчас возвращайтесь на работу и ждете, когда за вами придут. Главное – сделайте вид, что все идет как обычно. И еще, при первой же команде падайте на землю, не шевелитесь, тогда останьтесь живы. Все ясно?» «Да». «Пока свободны», – скомандовал Матвей, развернувшись, направился обратно к штабной палатке. Войдя в приемную, он вопросительно посмотрел на дьютанта и, получив разрешающий кивок, шагнул в кабинет. Лоскутов, говоривший с кем-то по телефону, взмахом руки указал ему на стул и, положив трубку, спросил. «Новости?» «Так точно. Все фигуранты установлены. Передача состоится в 20.00 в Старой Балке. Один из покупателей, брат одной из продавщиц». «Не понял. Один из фигурантов – женщина. Работает в ветклинике. Ее брат – член банды, что обосновала за старой просекой. Именно из-за него она и решила свести желающих нажиться хомяков с главарем банды». Тот пообещал убить брата, если она откажется. Интересно, девки пляшут. Рядом, можно сказать, под боком целая банда обосновалась, а мы ни сном, ни духом. Мрачно протянул генерал. Вели себя тихо, не нарывались, на рожон не лезли, вот и не обратили внимания, пожал плечами Матвей. Ладно, с этим будем разбираться после. Значит, говоришь, в старой балке? Знаю это место, как на заказ. Две точки входа, стены крутые, а главное, хоть из пушки пали. Полсотни метров никто ничего не услышит. Я бы тоже подобный гешефт там проводил. «Так что, блокируем балку?» Азартно спросил Матвей. «Не спеши, а то успеешь», усмехнулся генерал. «Не боишься, что она сейчас все своим подельникам рассказывает?» «Не боюсь. Там серый возле клиники трется, а остальные за двумя другими присматривают». Хитро усмехнулся в ответ Матвей. «Ты смотри, прямо ас оперативной работы». «И у дубоголовых просветления бывают», — рассмеялся в ответ проводник. «А вообще вы кое-что забыли?» «Просвети», — удивился Лоскутов. «Я по образованию юрист, а основы следствия и оперативной работы на практике проходят, особенно те, у кого специализация — уголовное право». «Уел», — удивленно признался генерал, выразительно почесав затылки. «Действительно забыл». «Бывает», — улыбнулся Матвей. «Так что дальше делать будем?» «Ты меня спрашиваешь?» – развел руками Лоскутов. «Нет, блин, папу римского», – фыркнул проводник. «А по-моему, ты и без меня прекрасно справлялся, так что действуй дальше». Издевайтесь, Вам адрес, по которому меня командир ГБР пошлет, сразу назвать или так знаете?» «Не пошлет. Я уже дал команду и предупредил, что операции проводник СКС командуют. Там мужики умные, битые, знают, с какого конца речку едят. Так что прыгай в свой бардак и вали командовать. У меня тут и так дел за гланды. «Нормально так. Без меня меня женили», – проворчал Матвей. «А ничего, что я там по званию самый младший буду?» «Я же сказал, что про СКС я их предупредил. Что еще непонятно?» «Будем надеяться, что они вас услышали», – саркастически протянул Матвей, выходя из палатки. Сидевший в курилке Вадим, увидев их, бросил бычок и, поднявшись, проворчал. «Слава богу, думал, до вечер тут торчать придется». «Едем к казарме ГБР, а дальше видно будет», – улыбнулся проводник, открывая кормовой люк броневика. Холодный дизель выплюнул сизую струю дыма, и машина не спеша покатила по указанному адресу. Казарма группы быстрого реагирования находилась почти в самом центре базы. Там же располагались и все нужные ей службы – гараж, оружейка и даже свой артсклад с небольшой оружейной мастерской. Командовал группой, а точнее ротой, немолодой майор с суровым, словно вырубленным из гранита лицом, на котором красовался длинный шрам на всю правую сторону. Увидев проводника, майор уважительно покосил снорой и кивнув сказал. «Генерал звонил. Я в курсе. Что делать?» старую балку, знаете?» угу. Там сегодня в 20.00 состоится продажа оружия бандитам. Наша задача – блокировать балку и дождаться момента передачи. Потом начинаем работать». Нужны языки, так что постарайтесь аккуратнее. И еще, среди тех, кто собирается продавать, будет женщина. Она должна выжить. Любой ценой, спросил майор, разом посуровив лицом. Не так круто, просто по возможности, ответил проводник, сообразив, что так напрягло опытного офицера. В условиях, когда каждый опытный боец на счету, терять людей ради спасения жизни одного предателя, слишком большая роскошь. Но он был офицером спецназа и выполнил бы приказ решись Матвей его отдать. Но ну и сам проводник был не готов к подобному размену. Слишком свежа была память о тех, кого ему самому пришлось хоронить. а тех, кто вчера шел с ним в бой, сегодня оказался в списках двухсотых. Услышав ответ, майор слегка расслабился. Подумав, он машинально потер пальцами шрам и решившись предложил. Может попробовать взять их на выходе? Раскатаем ежи, без колес сразу встанут, тут и сработаем. Годится, все с товаром будут, только как потом сам факт продаж доказывать. Есть у меня камера с высоким разрешением, и старых запасов. Чуть усмехнувшись, ответил офицер. Совсем роскошно, улыбнулся в ответ Матвей. Заодно и работу контриком облегчим. Куда ж без них, усмехнулся в ответ майор. Так что, работаем? Командуй. Спустя три часа все подходы к старой балке были блокированы. Матвей специально пытался найти хоть одного бойца, засевшего в кустах, но маск-халаты, нанесенный на физиономии краска, делал их неотличимыми от окружающей среды. Заметив, что проводник старательно шарит линзами бинокля по кустам, майор, сообразив, что он ищет, только усмехнулся и с довольным видом произнес. «Бесполезно. У меня в команде не мальчишки вчерашние. Мужики опытные и не таких шустриков вязали». «Странно, что вас на передовую не закинули при таком раскладе», – хмыкнул Матвей. Народ у меня возрастной. Опыта у каждого на троих молодых хватит, а запал уже не тот. Всем от сорока и выше. Так что сам понимаешь. Понятно. Ну, может, это и неплохо. Зато на базе серьезные бойцы остались. А то, как вспомню наше ополчение, слов кроме маты никаких. И ведь вроде учили. Не тому их учили. Война -то с кем была? Вот тот. Он, наставительно проворчал майор. Вот и генерал мне то же самое сказал. На передовой, говорит, тебе с собакой делать нечего. «Вы не с теми воевать умеете», – задумчиво кивнул проводник. «Правильно я сказал. Видел я ваши команды в действии. Все не так, как мы делать привыкли. Никакой скрытности передвижения, никаких средств обнаружения, в общем, ничего того, к чему мы все привыкли». «Вот как раз средства обнаружения есть», – тихо рассмеялся Матвей, потрепав лежащего рядом роя по шее. «И еще какое». «А этот зверь у тебя на задержании натаскан?» – подумав, спросил майор. И не только, — с законной гордостью кивнул Матвей. — Это хорошо. Значит, если кто решит в кусты рвануть, можно на него рассчитывать. — Только если у бегуна оружия не будет, — отрезал проводник. — А что так, собака дороже людей? — Для меня — да. Да и генерал за него всех в позу ротного пулемета поставит. — Не понял. — Чего ты не понял? — Лоскутов начнет за собаку голову откручивать? — не отставал майор. — И не только головы вздохнул проводник. «Чего ты темнишь, мужик?» — помолчав, проворчал майор. «Темню», — признался Матвей. «Просто всего рассказать не могу». Он даже как? Что, есть сведения о продолжении фильма ужасов?» «Можно и так сказать». «Спасибо, учтем», — кивнул майор, невольно покосившись в темнеющее небо. «За что спасибо-то?» — не понял проводник. «За то, что предупредить не побоялся. Я в той войне всю семью схоронил». «Я тоже». Но ну, тогда тебе объяснять ничего не нужно». У моих мужиков все точно так же. Только вроде начали жизнь заново строить. И опять. Ну, зато теперь хоть готовы будем. Тоже верно, вздохнул Матвей. Ты чего вздыхаешь? Терпеть не могу ждать. Сразу курить начинает хотеться. Аж сил нет. Ну, так прогуляясь метров на сто вон в ту сторону, все равно не в балке встречаться будут. Там и наверху. Да и не те это звери, чтобы на такие мелочи внимание обращать, усмехнулся майор. Недооценивать противника опасно для жизни. Философски протянул Матвей. "Ты кто противника? А это так, уголовный шушера!» хохотнул майор. «Пошли вместе подымим, Время еще есть». Пригибаясь и стараясь держаться за кустами, не отошли метров на сто от точки своей лёжки и, закурив, расслабленно прислонились к стволам деревьев. Рой, не спеша обходивший кусты вокруг, вдруг насторожился сделав стойку в стороне от балки, начал старательно принюхиваться. Привычно отслеживавший его передвижение Матвей Тут же выпрямился и, сосредоточившись, спросил. «Что там такое, приятель?» «Враги. Много. Далеко». Последовал отрывистый ответ. «Враги, которые жидкие или которые люди?» уточнил Матвей. «Жидкие. Они спрятались, но хотят напасть на поселение». «Сколько их?» «Я слышу пять раз по пять и еще один раз пять», после недолгого молчания ответил пес. «Ты слышал их раньше?» — Нет, и сейчас плохо слышу, очень далеко. — Ладно, с одними разберемся, потом будем про этих думать, — помолчав, сказал Матвей. Встряхнувшись, Рой расслабился и, подойдя к проводнику, спросил. — Зачем мы здесь? — Чтобы поймать тех, кто хочет продать оружие. — Там много солдат, пойдем убивать врагов. — Их сначала надо найти, а для этого нам нужно много парней. — Значит, опять ждать? — огорченно спросил Рой. «Знаю, приятель, самому тяжело, но это наша работа», чуть улыбнувшись, ответил Матвей. «Ты не сказал ему про врагов», напомнил пес, покосившись на майора. «Сейчас скажу», кивнул Матвей, повернувшись к майору, сказал. «Значит так, старина, где-то там засели три десятка ксеносов, плюс-минус пара-тройка голов. Они далеко, собираются напасть на какое-то поселение. Что будем делать?» «Ты это серьезно?» растерялся офицер. Серьезен, как сердечный приступ. Мой пес специально обучен находить этих тварей на большом расстоянии. Именно поэтому его и берегут так. Вот теперь все стало на свои места, кивнул майор. Значит так, вяжем наших фигурантов, а потом займемся тварями. Стемнеет. Плевать, я нашу технику вызову, даже подходить не будем. Из АГС в покрошем. Что за техника такая, не понял Матвей. Есть у нас три УАЗа, на которых АГС-30 установлены. А стрелками в них такие асы, что гранату в ведро закидывают. И инфракрасные визоры есть, так что повоюем. Сурово, одобрительно кивнул Матвей. Значит, так и сделаем. Добро, вы только выведите нас на их логово, кивнул майор, сжимая кулаки до побелевших костяшек. В этом можешь не сомневаться, выведем, усмехнулся Матвей, одобрительно покосившись на его набитые кентуса. Они вернулись к балке, и спустя еще полчаса наблюдатель тихо с скороговоркой доложил, Что со стороны базы к балке движется гражданская легковушка. В то же время из леса выкатился настоящий раритет ГАЗ-69 и, завывая трансмиссии, двинулся прямо к съезду в балку. Тихо присвистнув, Матвей не удержался и, дернув майора за рукав, сказал: Командир, отдайте колеса мне. Ну хрена тебе такой старье, удивился майор. Чтоб ты понимал, это же настоящий раритет. Его в порядок привести он не ездить, он летать будет и проползет где угодно. — Да забирай, мне этот козел как мертвому припарка, — отмахнулся майор. — Тогда прикажи парням технику поберечь, а то начнут палить не глядя, всю малину мне изгадят, — азартно блестя глазами попросил Матвей. — А ты азартный, Парамоша, — усмехнулся майор, поправляя гарнитуру связи. Связавший со своими людьми, объяснив им задачу, он выслушал ответы и, кивнув, сказал, повернувшись к проводнику. — Посмеялись, но все сделают. — Пусть смеются, главное, чтоб технику сохранили, отмахнулся Матвей, пытаясь в бинокль рассмотреть происходящее в балке. Обе машины остановились примерно в середине распадка, и пассажиры выбрались наружу. Увидев знакомую же женскую фигуру, Матвей удрученно покачал головой и, повернувшись, к майору спросил. — Чего ждем? Не пора кольцо стягивать? — Не суетись, парни уже работают. Там еще прикрытие на шишиге. Только Чур — это уже моя тачка. «Не вопрос, мне грузовик не нужен», – тихо рассмеялся проводник. Тем временем в балке уже начался обмен. Из легковушки достали ящик с автоматами и три ящика патронов. Из козла выволкали какую-то картонную коробку, а один из бандитов передал одному из мужчин в форме небольшой мешочек. В этот момент из всех кустов, как черти из табакерки, посыпались бойцы ГБР. Никто из негоциантов даже вякнуть не успел, как все были положены мордами в землю и живописно декорированы наручниками. — Ну ты все, — с довольным видом кивнул майор. — Лихо, без единого выстрела, — одобрительно сказал Матвей. — Говорил же, шушера, — отмахнулся майор. Они спустились в балку, и офицер, подойдя к стоящим на коленях фигурантам, мрачно всмотрелся в того, кто первым кинулся пожимать руку бандитам. Разглядев на его погонах звездочку старшего лейтенанта, Матвей не удержался и, сорвав с его левого плеча погон, прошипел. — Тварь! Майор, нагнувшись, выудил у пленного Старлея из кармана мешочек, полученный от бандитов, и, распустив завязки, вытряхнул на широкую ладонь кучу золотых украшений. «И ради этого ты готов своих же сослужиться под пули подставить?» — угрюмо спросил он, поднося ладонь к лицу Старлея. Пленный промолчал. Понимая, что сказать ему нечего, майор резким движением ухватил его другой рукой за горло и, заставив открыть рот, принялся заталкивать золото в глотку, приговаривая. «Жри, мразь! Жри, пока не подавишься!» Стоя рядом с ним, Матвей равнодушно наблюдал, как предатель давится, захлебывается слюной, но при этом умудряется глотать украшения. Подонку так хотелось жить, что он готов был жрать собственное дерьмо. И чтобы понять это, проводнику даже не нужно было спрашивать пса. Рой, подойдя к нему, потер с плечом и бедро и, подняв голову, спросил. «Мы уже долго стоим здесь. Враги могут уйти». «Ты прав, приятель», — кивнул проводник и, хлопнув майора по локчу сказал. «Давайте паковать эту сволочь и поехали твари отлавливать. И так слишком много времени потеряли. Развлекаться на базе будем». «Тоже верно», — кивнул майор и, выпрямившись, брезгливо отряхнул руки. Из леса выехал ГАЗ-66 и, переваливаясь на кочках, подъехал к балке. Узнав машину, один из бандитов мрачно покосился на стоящих вокруг бойцов и, кивая на грузовик, спросил. «А люди мои где?» — Сейчас узнаем, — пожал плечами майор, — ну, думаю, они уже не люди. — В каком смысле? — Растерялся бандит. — В прямом, скорее всего, это уже просто трупы. — За что? — вдруг завопил бандит. — За что убиваете? — За что? — переспросил Матвей, зловеще зашипев. — За то, что вы простых работяг за людей не считаете. За то, что грабите, убиваете, последние отбираете, лишь бы самим не работать. За то, что насилуете даже девчонок малолетних. За то, что пытаете, запугиваете, в рабов превращаете. Стоит вас самих к ногтю прижать, так начинаете под себя гадить. Твари! Ненавижу!» В голосе проводника было столько ярости, что стоявший на коленях бандит невольно шарахнулся в сторону и, упав на бок, принялся извиваться, словно червяк, пытаясь отползти подальше. Майор, увидев, как проводник положил ладонь на рукоять пистолета, быстро шагнул вперед и, взяв его за локоть, тихо сказал. Уймись, братишка, это уже не жилец. И, развернувшись к своим бойцам, скомандовал. "Грузить эту шваль, технику на базу, на нашу стоянку, а оттуда уазы пригоните. Где встретим? Повернулся он к проводнику. На машинах северок стоит? Да. Тогда пусть сюда подъезжают. Здесь вызовут по короткой связи, а мы сориентируем по месту. В любом случае отсюда мы пешком пойдем, подумав, ответил Матвей. Добро. Все поняли? Повернулся майор к своим бойцам. Опытные вояки только дружно мотнули гривами. Этим ветеранам ничего не нужно было объяснять дважды. Закинув пленных в кузов шишиги, словно дрова, пятеро бойцов запрыгнули туда же, один сел за руль, а еще один завел козла. Остальные, еще раз осмотрев место действия, подошли к командирам и вопросительно уставились на Матвея. Кивнув, проводник вывел пса на край балки и, присев на корточки, сказал, поглаживая его по скуле. «Ну, приятель, теперь наша очередь. Давай искать, не спеши, просто ищи их и все». «Я найду», – уверенно ответил пес и, лизнув проводнику ладони, решительно двинулся в лес. Поправив автоматный ремень, Матвей оглянулся на внимательно наблюдавших за ними бойцов и, чуть усмехнувшись, сказал. «За ним. Не обгонять, не растягиваться и, главное, стараться даже не думать. Ему сейчас сторонние мысли только помешать могут». Ну, — С последним как-то трудновато, — задумчиво проворчал майор, направляясь следом за проводником. Рой уверенно вел их в направлении нескольких брошенных деревень, построенных обособленной группой. Это майор установил, посмотрев на карту. Проскользнув через лес, группа вышла к большому, теперь уже заброшенному полю. К этому моменту уже стемнело, и Матвей, чтобы не пользоваться мысленной речью рядом с противником, звонко щелкнул пальцами, подзывая к себе Роя. Пес выскользнул из кустов, словно привидение. Подойдя к проводнику, пес сел и устало зевнув, тихо сказал. «Там, за полем, в брошенных домах. Они кого-то убили. Мы опоздали, Матвей». «Нам нужно было сделать дело, но зато мы можем отомстить», скрипнув зубами, ответил проводник. «Что там?» тихо спросил майор, подойдя к нему вплотную. «За полем, в деревне. Уже успели кого-то убить», мрачно ответил Матвей. Человечно жрут. Знаю», — мрачно кивнул майор. «Более точно указать можете?» «Когда к деревне подберемся», — коротко ответил проводник. «Тогда не будем рассиживаться». «Напрямки через поле», — уточнил Матвей. «Ноги переломаем и шуметь будем так, что глухой услышит», — вздохнул майор. «Придется в обход, по дороге». «Только старайтесь действительно не думать», — неожиданно попросил Матвей. «Как это, не думать?» — растерялся майор. «Точнее...» «Думайте о еде, о бабах, о машинах, о чем угодно, только не о дороге и о том, что нам предстоит», пояснил проводник. «Почему?» – осторожно уточнил майор. «Именно так они узнают, где находятся люди, и общаются тоже именно так». «Как так?» – не понял офицер. «Ментально». «Это в смысле мысли читают?» – Прохрипел майор пересохшим горлом. «Да». «Выходит, от них не спрятаться?» «А кто сказал, что нам нужно прятаться?» – иронично усмехнулся Матвей. «Наоборот, пусть слышат, и чем больше будет ненависти к ним в наших мыслях, тем лучше, но не сейчас. Сейчас лучше все-таки о бабах». «Значит, будем думать о бабах», — рассмеялся майор, и столпившиеся рядом бойцы поддержали его тихим, одобрительным смехом. Прибывшие из базы машины, получив координаты, выдвинулись прямо к деревне. Майор, разом повеселев, приказал свернуть в поле, И группа, развернувшись цепью, начала охватывать полуразвалившееся строение кольцом. План был прост как мычание: три УАЗа, оборудованные АГС-30 на турелях и курсовыми пулеметами утес, должны были отрезать твари от леса и, начав массированный обстрел гранатами выгнать их в поле. Тут их и должны были встретить бойцы ГБР. Машины уже вышли на выбранные позиции, когда из развального в них полетели огненные росчерки выстрелов из оружия пришельцев. Но опытных бойцов было не так просто застать врасплох. УАЗы тут же принялись маневрировать, уходя от выстрелов. Между вспышкой и попаданием проходило примерно полторы секунды, и бойцы вовсю пользовались этим временным промежутком, то ускоряясь, то резко останавливаясь. Одновременно стрелки открыли огонь из гранатометов. Резкие хлопки гранат слились с мерзким свистом раненых ксеносов. Бойцам группы не было необходимости сохранять уже разрушенные здания, так что гранаты летели во все щели и проломы. Глядя, как вспышки взрывов полыхают внутри зданий, Матвей только одобрительно покивал головой. Это действительно были мастера своего дела, и слова майора о попадании гранаты в ведро были совсем не пустышкой. «Они хотят бежать сюда», — сказал Рой, ткнув его носом в ладонь. «Всем внимание, здесь беркут, твари собираются уходить в поле», — быстро сказал Матвей, поправив гарнитуру связи. Принял, раздался в наушнике голос майора. Рой, послушно сидевший рядом с проводником, резко вскочил на ноги и, глядя куда-то в сторону от деревни, тихо зарычал. Всмотревшись в том же направлении, Матвей не смог ничего рассмотреть и, присев рядом с собакой, еле слышно спросил. «Что там, мальчик, ты что-то видишь?» «Да, шесть жидких хотят обойти машины сбоку». «Где? Покажи мне!» – чуть не закричал Матвей, сжимая автомат. Знает, что бойцов обходит, и не помочь он не мог. Я покажу, но потом нам будет очень плохо, вздохнул пес. Зато парням поможем. Давай, приятель, с этими тварями только мы с тобой на равных воевать можем, решительно сказал Матвей, обнимая пса за шею. Закрой глаза и смотри, вдруг приказал Рой, и его уверенный тон заставил проводника покорно зажмуриться. Спустя несколько секунд в его голове словно вспыхнул черно-белый фейерверк. Потом начало ломить виски, а в глаза словно насыпали песку. Не вдруг он увидел. Увидел то, что в данный момент видел Рой. Шесть неуклюжих фигур медленно крались по окраине деревни, пытаясь зайти во фланг маневрирующим машинам. Из горла проводника вырвалось глухое рычание, и в ту же секунду послышался голос Роя. «Матвей, автомат!» Привычным движением, скинув оружие, проводник навел прицел на фигуру, шедшую последней, и плавно нажал на спуск. Сухой выстрел затерялся в грохоте разрывов гранат. Фигура Ксенуса дернулась и без звука повалилась в траву. Не раздумывая, Матвей перевел прицел на следующего пришельца и снова выстрелил. Расстояние в полторы сотни метров для него было, можно сказать, привычным, так что отстрел Ксенусов велся словно в тире. За угол дома успел свернуть только тот, что шел первым. Но и ему не повезло. Граната из АГС, ударившись о покосившуюся стену дома, отлетела в сторону и взорвалась, осыпав диверсанта градом легких осколков. Мерзкий свист ясно сказал проводнику, что и эту тварь можно списывать. Рой разорвал контакт, и Матвейни, стояв на ногах, рухнул на колени рядом с собакой. Голова болела так, что казалось, будто вот-вот развалится на части. Сам Рой лежал на земле, вывалив язык и, дыша так, словно промчался от деревни до базы и обратно без остановки. Только придя в себя, Матвей услышал, что его давно уже вызывает майор. «Беркут лихому! Беркут ответ лихому!» Настойчиво звучало в наушнике. «Здесь, Беркут!» — прохрипел Матвей. «Что у вас за стрельба? Я же просил не высовываться!» Зарычал майор. «Шесть тварей пытались зайти во фланг техники. Опасность устранена!» — коротко доложил Матвей. «Принял. Сейчас мальчики партитуру доиграют и начнем зачистку. Готовьтесь!» «Принял!» — выдохнул проводник. «Конец связи!» «Конец связи!» — послышалось в ответ. Сняв с пояса флягу, Матвей напоил из ладони пса и, глотнув воды, тихо проворчал. «Пора завязывать с такими фокусами, а то скоро мы с тобой сами не поймем, где заканчиваюсь я и начинаешься ты. Работать сможешь?» «Да, недолго!» — устало ответил пес. «Долго и не нужно. Надо только сказать парням, где твари прячутся. Я покажу». — ответил Рой, опуская голову на лапы. Минут через пять канонада разрывов стихла, и Матвей, тяжело поднявшись, попытался рассмотреть, что осталось от деревни. В ту же минуту пришел вызов от майора. — Беркут, лихому. — В канале. Можешь проверить руины, прежде чем туда мои пойдут? — Подожди, — ответил Матвей, поворачиваясь к Рою. — Ты слышишь, твари, приятель? — Два. Спрятались. Боятся. — В развальных две твари, напуганные. «Где именно?» – тут же последовал вопрос. «Приятель, мы же не волшебники», – возмутился Матвей. «Знаю, но уж очень не хочется людей терять», – вздохнул майор. «Тогда потерпи», – вздохнул в ответ Матвей, присев рядом с Роем, попросил. «Ройка, можешь показать, где именно твари спрятались? Очень надо, иначе они наших ребят убить могут». «Идем», – ответил пес, тяжело поднявшись на лапы. Медленно подойдя к самому краю деревни, пес медленно обвёл взглядом все развалины и, указав на третий от края села дом, сказал «Там, под полом, ждут, что будет дальше». «Спасибо, малыш», – с чувством сказал Матвей, ласково погладив его по голове. В ответ он получил теплую волну, которой пес обычно выказывал ему свое отношение. Сообщив майору, где именно засели ксеносы, Матвей уселся прямо на землю, почувствовав, как подгибаются колени. Бойцы ГБР, быстро окружив указанное здание, мудрствуя лукаво, закинули в развалины четыре гранаты, и проводник, услышав знакомый свист, одобрительно кивнул. Эти ребята действительно умели работать. Трава зашелестела под чьими-то ногами, но Матвей, заметив, что Рой даже не повернул головы, тоже решил не шевелиться. Подошедший майор, присев рядом с ними, снял с головы шлем и, стянув маску, проворчал. — Порядок. Тридцать семь тварей. Одно удовольствие с вами работать. Из моих никто даже царапины не получил. — Зачистили? — коротко спросил Матвей. — Да. — Ну тогда точно порядок, — кивнул проводник. — Ты что такой квелый? — не понял майор. — Думаешь, так просто этих уродцев находить, да еще в почти полной темноте? — Вот я и думаю, как вы вообще умудрились их засечь, — кивнул майор. — Это он, — сказал проводник, поглаживая пса. — Если бы не его талант, и хрен бы я тут чего нашел. «Ну, значит, мы все команды ему пару в костей должны, как минимум», — усмехнулся майор. «А максимум?» — с интересом спросил Матвей. «А максимум ему мешок костей, а тебя неделю водкой поить до полного изумления», — рассмеялся офицер. «Две операции за одну ночь, и никому из парней даже палец в гене не оттоптали. Такое редко бывает». «Знаю», — грустно улыбнулся Матвей. «Было время, когда нас даже талисманом группы считали». А что изменилось, заинтересованно спросил майор. В засаду попали. Пришлось огонь на себя вызывать. От всей группы три человека и собака в живых остались. Вот и вышел весь талисман. Погоди, так это ты с Мишкиной группой работал? Удивленно спросил майор. Ты его знал? Конечно. Вот теперь мне почти все ясно стало. А по поводу той истории ты не переживай. Вы все правильно сделали. Я бы сам при таком раскладе огонь на себя вызвал. «Ребят, жалко. Ну, спасибо!» – кивнул Матвей. «Конечно, жалко. Но мы все знаем, на что идем». «Ладно, что дальше делать будем?» – спросил Матвей, гоняя грустные мысли. «Утро здесь подождем, с рассветом еще раз все проверим и на базу», – решительно ответил майор. Тогда мы поищем себе уголок по суше и отдохнем, оба еле ноги таскаем после такой заварухи», – ответил проводник, усилием воли, поднимаясь на ноги. «Так вон в Урал наши дети». «Все равно нам эти развалины в кольце до рассвета держать. По светлому времени еще раз по округе пробежимся, и можно будет возвращаться», – предложил майор. «Добро. Если что, буди. Но, судя по всему, там одни лужи», – ответил Матвей, направляясь в указанную сторону. Прикативший вместе с УАЗами грузовик группа использовала как передвижной склад боеприпасов, эвакуационный транспорт и палатку для отдыха в одном флаконе. Забравшись в Кунг, Матвей достал из РД плащ-палатку, и, уложив на нее роя, буквально рухнул в стоявшей тут же санитарной носилке. Едва его голова коснулась подложного места подушки рюкзака, как проводник провалился в сон. Тесное слияние двух сознаний отняло у обоих столько сил, что Матвей чувствовал себя буквально раздавленным. Из сладкого сна его вырвало требовательное потряхивание за ногу. Кое-как продрав глаза, проводник мрачно покосился на водителя и, усевшись, проворчал. Кому не спится в ночь глухую, ответ, думаю, сам знаешь. Ну, выедрыхнуть. Тебя ель добудился, а зверь твой вообще ухом не повел, зная себе, храпит, сторож. Полегче на поворот, огрызнулся проводник. То, что он ночью сделал, никто больше повторить не сможет. Как это, не поверил водитель, а другие собаки? Даже все вместе взяты, таких, как он, больше нет. Гонишь, не унимался жизнерадостный оболтус. отвянь балабол не веришь у командира своего спроси отмахнулся матвей потрепав роя за плечо мысленно позвал вставай приятель дом поспим а сейчас деревню проверить нужно чуть схрапнув рой оперся на передние лапы и, подняв голову зевнул потом поднявшись стряхнулся и подойдя к открытой двери кунга старательно принюхался к сырому рассветному воздуху они спустились на землю и рой первым делом оросив колесо грузовика не спеша направился в сторону развалин «Блин, он еще раз так сделает», — начал был водитель, но Матвей, не оборачиваясь, оборвал. «Не заткнешься, еще и я добавлю, на гайки, чтоб проржавели получше». Появившийся откуда-то из туманной дымки майор, услышав последнюю фразу проводника, развернулся к водителю, не вдаваясь в подробности, прорычал. «Рот закрыл и залез в кабину. Еще раз услышу хоть слово без приказа, отправишься в рем роту гайки крутить». Обиженно надувшись, парень молча залез в кабину и, хлопнув дверцы, демонстративно отвернулся в сторону. Майор, догнав проводника, пожал ему руку и, кивнув на пса, спросил. «Как он? Работать сможет?» «Почти нормально», — кивнул Матвей, прислушиваясь к собственным ощущениям. «Не отель пять звезд, но хоть поспали. В полную норму будем на базе приходить». Тем временем Рой, не спеша обойдя всю деревню и пометив почти каждый дом, вернулся к проводнику и, усевшись, сказал. «Все. Врагов нет. Можем ехать домой». «Устал?» – заботливо спросил Матвей, присаживаясь перед ним на корточки. «Нет. На базе еще много дел», – неожиданно добавил пес. Не ожидавший такого ответа проводник только растерянно головой покрутил. «Все, зачистка полная», – коротко сообщил он майору. «Можем возвращаться». «Снимаемся», – кивнул майор, заметно повеселев. Через четверть часа вся команда погрузилась в машины, и колонна двинулась в сторону базы. Матвей с Роем забрались в один из УАЗов. Проводник объяснил это тем, что для собачьего нюха встречный ветер менее опасен, чем запах топлива в закрытом кунге. Уже знающие, что эта пара спасла их от серьезной опасности, бойцы быстро навели порядок в кузове машины, и Рой, усевшись под турелью с гранатометом, с довольным видом оглядывал окрестности во время движения. колонна вкатилась на базу и матвей попросив высадить их возле кпп не спеша направился в сторону штабной палатки встретивший их один из знакомых бойцов удивленно спросил где их ноил и почему они оба такие чумазые услышав что оба были на выезде боец только понимающе кивнул и попрощавшись отправился по своим делам матвей же задумчиво оглядев пса покосился на свои камуфляжные брюки и вздохнув проворчал А ведь он прав. В таком виде генералу на глаза лучше не попадаться. Прикинув расстояние до госпиталя и убедившись, что туда идти ближе, чем до столовой, Матвей решительно развернулся, хлопнув себя ладонью по бедру. Оказавшись на заднем дворе госпиталя, Матвей умылся из подвешенного тут же рукомойника и, достав из РД щетку, принялся вычесывать пса. За этим занятием их и застала Дана, дежурившая в госпитале. Крепко обняв друга, девушка мимолетно потрепала пса по шее, и, оглядев усталую физиономию проводника, удрученно покачала головой. «Придется потребовать у генерала оставить вас обоих в покое на недельку». «С чего вдруг?» — не понял Матвей. «Ты на свое привидение похож, одни глаза на лице остались». «Ничего, сейчас домой приедем, поедим, выспимся, все в порядке будет», — отмахнулся Матвей. «Ты куда сейчас?» «Генералу на доклад, потом домой, Работники из нас сейчас как из дерьмопуля. «Тяжелый выход?» – осторожно поинтересовалась Дана. «Да, но зато без единой царапины с нашей стороны. Все, мы пошли», – добавил проводник, закончив обихаживать собаку. «Давайте, я часа через три освобожусь. Приготовлю вам чего-нибудь вкусненького», – улыбнулась девушка, целуя его в губы. Матвей ответил на поцелуй, нехотя отодвинув ее от себя, направился в штаб. К тому моменту, когда они дошли до штабной палатки, все разводы и инструктажи закончились – Поэтому Матвей, не раздумывая, направился прямо в приемную. Радиутант, узнав его, с улыбкой поздоровался и, указав глазами в нужную сторону, кивнул. Проводник шагнул в кабинет следом за роем. Лоскутов, увидев пса, улыбнулся и, указывая проводнику на стул, коротко скомандовал. — Рассказывай.